Вперед материальных целей чаще всего безграничен, и отрицая аскетизм, признавая это отрицание реальностью правды сегодняшних дней, нужным человеку осуществлением идей материального благосостояния надо не забывать об одном важном обстоятельстве. Поиск ложного счастья в материальном всегда связан с единственным наклонением множества глаголов «взять», «достать», «получить». Поиск истинного счастья в духовном всегда связан с единственным наклонением единственного глагола «отдать». Собственно говоря, в этом и состоит разность искомого счастья. Достигая вещей «получать», понимая другую душу, отдавать. Это отступление, точнее вступление, необходимо, когда мы говорим о ценностях подлинных и мнимых, когда мы думаем о счастье истинном и ложном. Отдавать дело куда как более высокое, нежели брать. Отдает свои знания ученикам их учитель. Отдает кровь неизвестным ему больным донор. Отдает свой кусок страждущему добрый и мудрый человек. Давайте призадумаемся. Да ведь интернационализм, высокая политическая категория, есть не что иное, как душевная необходимость протянуть руку помощи тому, кто слабее, беднее, тому, кто нуждается, борется, пострадал. Не хлебом единым жив человек. Меркантилист, Достигший всего, что душенька желала, может взвыть от тоски и бессердечного благополучия, даже не догадываясь при этом, что погубил ты его самообман, за счастье принял лжесчастье, приобретательство иссушает, наполняя душу возможность отдать себя другому волею судьбы мне довелось быть у истоков дела, которое без всякого преувеличения можно сегодня смело назвать общим. В начале 81 -го года Совет Творческой Молодежи ЦК ВЛКСМ, который объединяет молодых писателей и художников, композиторов и архитекторов, работников театра и кино, придумал сердечное и дорогое в дни весенних каникул кроме знаменитой книжкиной недели недели музыки для детей и юношества организовать еще одну неделю которую предлагалось назвать так творческая молодежь воспитанником детских домов первыми да до это и понятно нас поддержали педагоги руководители министерства просвещения ссср принимая меня в те дни Они выспрашивали все подробности новой затеи, больше всего беспокоясь об одном, как бы неделе творческой молодежи не осталось лишь одной весенней недели. Нет. Замысел как раз и состоял в том, чтобы неделя стала только первотолчком, только началом, а в будущем как бы общественным гласным смотром того, что сделано за весь год. Словом, педагоги горячо нас поддержали. А молодые деятели культуры в союзе с работниками народного образования создали сотни художественных бригад, которые пришли в детские дома. Конечно же, они подарили картины, привезли спектакли и песни, принесли книги, но не это главное. Многие ребята, я имею в виду молодых деятелей искусства, говорили, что у них открылись глаза на жизнь. Что они увидели свою личную, конкретную цель — Тех маленьких ростом людей, кому нужно и должно служить своим искусством, своим творчеством, а прежде всего своей душой. ЦК ВЛКСМ, Министерство просвещения СССР в свое время подвели итоги, в нужности недели никто уже не сомневался, в числе организатора были уже и Министерство культуры СССР, и все творческие союзы страны. Словом, недели теперь утвердилась как традиционная, постоянная. Не одна уже художественная интеллигенция, а и студенты, и рабочие, и старики-пенсионеры, и пионерские отряды дружат с детскими домами, да так, что этим может гордиться весь народ. Столько душевности, сердечности, доброты в этих по-настоящему благородных отношениях. «Не будем идеалистами».